Глава семнадцатая. И душу в лоскутки порвав, егидно жестко улыбнется, к себе прижав. «Ну и зачем ты ее притащил?» Ворвался в сознание недовольный мужской голос. «Я же уже говорил». «Она подслушивала нас». Ответил ему второй голос с отчетливыми нотками усталости. «Так порешил бы ее прямо там, и дело с концом». Возмутился первый. Сердце испуганно замерло, а потом, словно бешеная, опустилась скач Вместо того, чтобы дальше не подавать признаков жизни, Ариана распахнула глаза и тут же вновь их закрыла. Тихо застанав, голова отозвалась тупой болью, а горло подкатила тошнота. «О, очнулась!» — зло сказал первый голос. И женщину больно пнули по ноге. Охнув, Ариана вновь распахнула глаза и испуганно завертела головой. Боль сразу же вернулась. Еще сильнее вгрызаясь в виски, будто окатывая огнем лобную долю. «Ты кто такая и почему следила за нами?» Попрошающий опять пнул целительницу. На этот раз, попав чуть выше колена. «Нирт, прекрати!» Раздался еще один совершенно спокойный голос, но, услышав его, Ори замерла, боясь даже посмотреть ту сторону. Она может нам помочь в завершающей стадии. Ты ведь не откажешь мне в такой малости, правда, Ариана? Понимая, что игнорировать его не удастся, женщина медленно повернула голову и взглянула на говорившего. Первые мгновение Сама того не осознавая, искала хоть какие-нибудь отличия. Даже самые мелкие, которые убедили бы ее в ошибочности всего, что она видит и слышит. Но все надежды оказались напрасны. И от этого открытия липкий страх расползался по всему телу. «Здравствуй, Вадим», — тихо произнесла Ариана, судорожно пытаясь придумать, как сбежать. В свете того, что она недавно узнала, можно было не надеяться на чудесное воссоединение семьи. «Здравствуй, здравствуй». Насмешливо ответил ее муж, кривовато улыбнувшись. Вот только взгляд остался холодным, цепким, чужим. С трудом поднявшись с грязного пола и прислонившись спиной к стене, целительница отметила, что они находятся в каком-то полуподвальном помещении. Вадим сидел на грубо сколоченном ящике. А его компаньоны, Ори решил их так называть, стояли около него полукругом, загораживая входную дверь. Целительница с тоской посмотрела на нее и вновь перевела взгляд на мужа. «Почему ты жив?» – спросила и сама испугалась своего вопроса. «А ты бы предпочла, чтобы я умер?» Вадим коротко хохотнул и наигранно добавил. «Ну да, ведь явилась старая любовь. Викон Таверк всяко лучше, чем простой целитель». Замолчав, он с преувеличенным интересом осмотрел жену. «А ты, судя по слухам, времени зря не теряла». Совесть-то не мучает прыгать в постель к другому мужчине, когда совсем недавно законного мужа похоронила. Ори задохнулась от такой наглости. Приоткрыв от возмущения рот, она сверлила Вадима яростным взглядом. Даже страх практически прошел. Видимо, поэтому целительница ядовито ответила. «Зато тебе и живая жена помеха не была». «А, ты узнала о Ренаде». Понятливо хмыкнул Вадим. «Да, из нее вышла прекрасная любовница. Старательная и умелая, готовая выполнять любой мой каприз». Его спутники засмеялись, довольные шуткой, Ариана передернулась от омерзения. Она смотрела на своего мужа и не узнавала его, словно перед ней был совершенно посторонний человек. Внешне похожий на это кем Море прожила рядом долгие годы. Она знала совсем другого Вадима. Доброго, спокойного, иногда мягкого, а иногда строгого, готового помогать всем страждущим и безоговорочно влюбленного в свое дело. А правда ли? Подумала Ариана, рассматривая незнакомого для нее человека. «Почему?» Оборвав себя, она вздохнула и спросила, не особо надеясь на честный ответ, что на самом деле произошло в лаборатории. «Взрыв?» Легко ответил Вадим, все с той же раздражающей насмешкой, глядя на свою жену. «А ты хотела узнать, почему он произошел?» Поджав губы, Ариана промолчала, хотя ее и злила поясничая со стороны Вадима. Вообще, она бы с удовольствием приняла более удобную позу. Все же пол был не только грязным, но и холодным. Медленно встав заодно и проверяя реакцию на свои действия, Ори отряхнула платье. И выжидающе посмотрела на мужчин. «Какая же ты скучная. Вынес вердикт Вадим, спрыгивая с ящика. И всю нашу семейную жизнь такой была». Против воли Ариана почувствовала обиду на несправедливые слова. Особенно, когда мужчины вновь рассмеялись. И только приложив усилия, она заставила себя остаться внешне равнодушной. Если в первое мгновение, когда женщина очнулась, она еще надеялась найти оправдание действиям Вадима, то теперь своим поведением он все больше распалял в ней ненависть. Целительнице понадобилось совсем немного времени, чтобы окончательно разочароваться в муже и практически вычеркнуть годы семейной жизни. К тому же она была с самого начала построена на лжи. «Что со мной будет?» Спросил Ори, когда мужчины забрали из угла сложенные кучи рюкзаки. В то, что они забудут и отпустят, женщина совсем не верила. Перед ней стояли преступники. И свидетелем совсем не нужен. Правда, умирать Ариане совсем не хотелось. Тем более так глупо от рук неверного мужа. «Ты отправишься с нами», – как само собой разумеющееся, пояснил Вадим. «Поможешь мне в завершающей стадии эксперимента». «Зачем мне тебе помогать?» Холодно проговорила целительница, пусть и испытала облегчение от того, что сейчас ее убивать не будут. «А я и не прошу», — хмыкнул Вадим, четко указав на подневольное положение своей жены. «Не волнуйся, тебе понравится. Ты ведь хочешь посмотреть на лабораторию Тайхаров?» «Что?» — охнула Ариана, недоверчиво взорившись на него. «Я знал, что тебя это заинтересует». Удовлетворенно кивнул Вадим. «Это все не сказки, моя дорогая». «Лаборатория действительно существует, и я ее нашел». Обескураженное его признание, Мариана даже не подумала сопротивляться, когда ей связали руки, а на шею повесили какой-то артефакт. «Он не даст вам возможности поднять шум в неподходящий для нас момент», пояснил один из сопровождающих, и целительница узнала по голосу своего пленителя. Она думала, что ее сразу куда-то поведут, но ошиблась. До глубокой ночи им пришлось сидеть в этом подвале, пока Вадим не разрешил выдвигаться. За это время Ариана успела запомнить имена своих похитителей и, понаблюдав за ними, прийти к неутешительному выводу, что никто из них ей не поможет. Того, кто ее пленил, звали Лершем. И пусть он не запугивал ее и относился вполне спокойно, но и жалости во взгляде карих глаз тоже не было. Зато на Вадима он смотрел с преданностью. Оре даже стало интересно, чем ее муж мог это заслужить. Второго звали Ниртом, и он постоянно старался пнуть целительницу. Ариана боялась его даже больше Вадима. Слишком явное удовольствие светилось в глазах мужчины, когда он причинял ей боль. А еще что-то ей подсказывало, муж его осаживает только потому, что она ему зачем-то нужна. Но как только он даст отмашку... Нет, об этом Ариана старалась не думать. Ей и так было чего бояться. Третий мужчина ничем особым не выделялся. Его звали Кат, и, судя по внешности, он был уроженцем жаркого юга. Он носил одежду по имперской моде. Но еле заметный акцент выдавал в нем жителя совсем другой страны. Той, в которой женщины считались существами, в лучшем случае, второго сорта. Кат вообще практически не обращал на Ариану внимания. Словно она была пустым местом. И все же целительница не сомневалась. Реши она попытаться сбежать, и тогда ей не сдобровать. Она уже устала сидеть, когда, наконец, Вадим приказал выдвигаться. Бросив печальный взгляд на свой разбитый требезги смартана, Риана сама встала с ящика, на который ее усадили. Обнаружив при обыске ее переговорник, муж с неприятной ухмылкой осмотрел ее новенькое устройство. А затем с удовольствием разломал его. Не стоило сомневаться, о чем именно он подумал. Ори лишь еле заметно поморщилась, даже не собираясь объяснять, что смартан ей никто не дарил. Лерш. Раз ты ее поймал, тебе и следить за моей дорогой женушкой». Распорядился Вадим и первым покинул помещение. Тот сразу же подошел к целительнице и спокойно указал рукой на выход. Сопротивляться не имело смысла, поэтому Риана спокойно проследовала к двери. Оставалась одна надежда – попытаться сбежать, когда они выйдут из дома. Но ее чаянием не суждено было сбыться. Они, наоборот, двинулись вглубь дома. Чуть дальше имелась лестница, уходящая вниз. Только тогда целительница поняла, тайный ход находился прямо здесь. «А значит?» «Ну, чего встала?» — рыкнул Нирт и больно ущипнул ее за бок. Урехнула и заморгала, пытаясь держать слезы. Правда, артефакт заглушил все звуки, поэтому садист не смог полной мере насладиться мучениями своей нечаянной жертвы. «Ничего, вот выберемся», — прошипел он, многообещающий улыбнувшись. «Она нужна Вадиму». Напомнил Лерш и будто невзначай встал между женщиной и своим подельником. Но не навсегда же. Не применил напомнить Нерт. На это конвоир не стал ничего говорить, безразлично пожав плечами. Только все равно продолжил загораживать целительницу от садиста. Уже за это немного Ариана была ему благодарна. Пусть он и преследовал свои цели. По крайней мере, ей не придется постоянно ожидать нападения». Когда они очутились в самом низу перед наглухо замурованной стеной, Вадим спокойно прошел сквозь каменную кладку. Оре даже удивиться не успела. «Иллюзия», — догадалась она, и, понукаемая Лершем, преодолела магический заслон. И следующий миг погрузилась во тьму. «Кат, ты первый», — раздался спокойный голос ее мужа. А вслед за этим над его головой завис маленький магический светлячок, тускло освещая пространство. Пока они перестраивались, Ариана немного осмотрелась. Туннель, в который они вошли, был не слишком широким и высоким. И это доставило Ури несколько неприятных мгновений, когда мимо нее протискивался Нирт. Хорошо, хоть она успела предугадать, что просто так садист пройти не сможет. Поэтому на еще один щепок отреагировала спокойным выражением лица. Мысленно посетовав, что скоро на нежной коже не останется ни одного живого места. А еще Ури отметила, что тоннель относительно чистый, На полу нет пыли, на потолке лишь кое-где виднелась паутина. Получается, что этим ходом довольно часто пользуются. Как и всеми остальными. Пришла женщина к выводу, увидев несколько ответвлений. По ее ощущениям, они уже довольно долго шли, иногда останавливаясь. И пока мужчины к чему-то прислушивались, Ори пыталась придумать, как ей сбежать. По идее, ее должны уже были хватиться. А значит, вполне возможно, Ариану ищут. Вот только как предупредить? Или оставить какой-нибудь знак? Если они покинут город, то тогда ее могут и не найти. Целительница помнила, что Райт не смог пока обнаружить лабораторию. Где он там? Недовольно буркнул Нирт, когда они в очередной раз остановились. Ариана не сумела сдержаться и поморщилась. Хорошо, что мужчина стоял впереди и не мог видеть ее гримасы. Она и не догадывалась, что когда-нибудь будет испытывать такое сильное отвращение к человеку. Зато этот садист был ярким примером того, как низкопал муж, раз имел дело с такими личностями. Все это время Ариана старалась не думать о том, почему Вадим все еще жив, потому что тогда в голову приходили мысли одна страшнее другой. Она и так боялась, хотя изо всех сил старалась не показать этого, особенно когда думала о дочери. Только ради того, чтобы Тарина не осталась одна, стоило бороться за свое спасение». «Правда, нужно признать, случись что-то с Орианой, и Райт не бросит дочь». «Нет-нет, нельзя об этом думать», — осадила она себя, когда поняла, куда свернули ее мысли. «Я обязательно выберусь и вернусь к ней». К ним. Сердце болезненно сжалось, когда Ори подумала о Райте. Нестерпимо захотелось вновь попасть к кольцу его рук, чтобы почувствовать себя в безопасности. Теперь все прошлые обиды стали такими далекими и глупыми. А будущее пока виделось только в мрачных тонах и лишь мысли о двух самых дорогих ей людях давали силы держаться если когда вернусь то обязательно скажу ему как сильно идет прервала ее размышление кад ариана в ожидании посмотрела на одно из ответвлений тоннеля ей скорее хотелось увидеть кого же они ждали а когда тот вышел его лицо осветил тусклый свет светлячка целительница не поверила своим глазам и даже решила что его тоже схватили долго Начал вновь прибывший, но, заметив женщину, замолчал и сильно побледнел. «Как? Ее же ищут. Зачем вы? Она меня видела!» Истерично взвизгнул он и шарахнулся к стене, словно пытаясь просочиться сквозь нее. «Успокойтесь, Нарверов, моя жена не станет помехой». Холодно процедил Вадим, а в его глазах мелькнуло презрение. «Лучше скажите, можно ли нам покинуть город?» «Да». Немного растерянно ответил исполняющий обязанности мэра. С Тарками покончено, но ее ищут столичные следователи. Он ткнул Варианну пальцем. Лишь после этого женщина немного пришла в себя, испытав при этом прилив злости. Пусть она и не совсем понимает, что происходит, зато теперь знает, что в делах ее мужа замешаны высокопоставленные лица Северга. Вот только кто именно? Ариане не хотелось подозревать тех, с кем она давно знакома. Но последние события значительно пошатнули ее веру в людей. А появление Нары Верова окончательно добило. «Ну и пусть себе ищут», — беспечно сказал Нирт и, оглянувшись, усмехнулся. «Все равно найти не смогут». Она же любовница Виконта Таверга, не пожелал успокаивать и рекверов. А Ори, не сдержавшись, удивленно выгнула одну бровь. «Этот маг опасен». «Прекратить истерику», — осадил его Вадим. Судя по злости в голосе, последние слова у молодого человека совсем не пришли ему по вкусу. Ариана, конечно, удивилась такой реакции, но списала все на мужское самолюбие. Пусть он и сам изменял ей, собираясь бросить ради другой. А собирался ли? Неожиданно подумала целительница. Ренада, находясь под действием заклятия, не смогла бы скрыть правду. Выходит, она не замешана в делах своего любовника, а это значит, что медичка была всего лишь удобной подопытной крысой. Как и ее, их совместный ребенок. Последняя мысль далась легко. Почему-то Ариана стремительно разочаровалась в своем муже и даже не пыталась найти хоть какие-нибудь отправдания. Будто чувствовала, все плохие мысли о нем верны. Целительница даже не удивилась бы, окажись так, что и Блэс Нарих жив. Только проверить свои предположения она не могла. Женщина так задумалась, что не заметила, как они двинулись дальше. И только взволнованный голос Нара Верова заставил ее прислушаться. Как выяснилось, он собирался проводить их до конца туннеля, а причина была в магической охранке. Так просто здесь не пройти. Только специальная печать, хранящаяся в кабинете мэра, могла открыть путь. арене тут же захотелось узнать, был ли замешанный покойный лес Твист, или же Нарверов как помощник мэра мог легко брать печать без ведома начальника. Множество вопросов без ответов. Вы точно уверены, что Тарков не осталось? Решил уточнить Нир, когда они наконец добрались до подножия лестницы, ведущей вверх. Лессарков заверил меня в этом, отозвался на Арвиров и нервно глянул на Ариану. Целительница пугала его одним своим видом. Не в плане того, что была такой страшной внешне, хотя растрепанные волосы и грязное платье не добавляли ей привлекательности. Нет, Ирекверов боялся, что женщина сумеет сбежать от его сообщников и рассказать всё столичным ищейкам. При одной мысли о некроманте молодой человек почувствовал дурноту. Об этих магах ходили самые разнообразные слухи. И все они пугали исполняющего обязанности мэра Даколика в животе. Раньше его поддерживала вера Вадима Канта. Но теперь, когда обо всем узнала его жена... А ведь всем известно, что Нарриана Кант стала любовницей Леста Райта Форлеарда, Виконта Таверга. И Нарверов честно признался сам себе, что не знает, кто внушает ему больше ужас. Некромант или боевой маг. А в это время Ариана думала о том, замешивая ли в делах мужа ли Сарков. Если да, то знает ли об этом Леста Дария, или же, как и Ори, ни о чем не догадывается. Сейчас целительница была готова подозревать абсолютно всех, кроме Райта, его команды и Леста Марата. Только какой толк от подозрений и предположений, если она сама не сможет о них никому рассказать. Если раньше в душе еще теплилась надежда на спасение, то теперь при встрече с Наром Веровым начала быстро таять. Когда они покинули подземелье, Ори немного взбодрилась. Все же закрытое пространство старых переходов давило на психику, еще более ухудшая состояние целительницы. А высокие деревья, свежий воздух и простор помогли ей хоть немного взбодриться, пока пленители не распрощались в Нарам Веровом и не потащили женщину за собой. Послушно последовав за ними, ведь со связанными руками и на привязи не особо побегаешь, Ариана не утерпела и оглянулась. Увидев наблюдающего за ними предателя, скривила губы в презрительной гримасе. И удовлетворенно хмыкнула, заметив, как Нар Веров вздрогнул и поспешил скрыться в подземелье. «А я и не догадывался, что ты любишь пугать людей, играя на их слабостях», — удивленно заявил Вадим, заметив ее переглядывание с молодым человеком. Хотя Веров всегда был труслив сверх меры. «Тогда я не понимаю, как он согласился помогать тебе. Холодно парировала Ариана. «Прости, что?» Муж картинно приложил ладонь к уху. «Ничего не слышу». Его подельники рассмеялись, а целительница вспомнила про артефакт, который на нее надели. В груди начала разрастаться злость на Вадима, которую Ори принялась упрямо подавлять. Она не собиралась давать похитителям возможность насладиться еще ее немотой «Не волнуйся, это ненадолго». Обнадежил ее Вадим и даже ободряюще похлопал по плечу. Ариана вздрогнула от прикосновений, неожиданно испытав щемящую тоску. Сколько раз за годы их супружества муж также прикасался к ней, выказывая свою поддержку. Теперь же этот до боли знакомый жест казался насмешкой над всем тем хорошим, что между ними было. Следующие несколько часов пути дались тяжело. Лунный свет плохо освещал лесные тропы, по которым они шли. А факелы или магические светлячки похитители не зажигали. Видимо, опасались привлечь внимание хотя Ори не представляла, кто может бродить такой поздний час в этой глуши. Пока вернувшийся из разведки кат не доложил, что видел в 20 минутах ходьбы от них небольшую стоянку. И даже опознал некоторых людей около костра. «А твой любовник совсем рядом», недобро улыбнулся Вадим, пристально следя за реакцией жены. И на этот раз она не смогла удержать маску спокойствия. Вся ее сущность трепенулась от близости любимого. А губы приоткрылись, готовясь исторгнуть, Громкий крик о помощи. Казалось, вот оно, спасение так близко. Совсем рядом, стоит только подать знак. И только полные злой насмешки глаза Вадима помогли женщине осознать свое бессилие. Впервые за этот трудный день слезы отчаяния отозвались резью в глазах, и Ариана поспешила смежить веки, уже совершенно не беспокойся о том, что подумают ее мучители. Главное, удержаться и позорно не разрыдаться. Орайд. Обожгла сознание горькая мысль, и одна слезинка все же вырвалась из плена крепко смеженных век, прочертив тонкую дорожку по грязной щеке. «Какая драма!» – фыркнул Вадим, окончательно похоронив в сердце Арианы все добрые чувства к себе. Не даже жаль вас, ведь твой любовник никогда не узнает, куда ты исчезла». Целительница пошатнулась от предательской слабости и распахнула глаза. В тот же миг она натолкнулась на безжалостный взгляд мужа паника мгновенно затопило сознание, и женщина неосознанно отступила от того, кто буквально излучал опасность. «Я хочу ее себе», – неожиданно хрипло сказал Нирт, отчего Ариана еще больше испугалась. «Она же тебе все равно не нужна». «Потом не будет нужна», – исправился он и тем самым нечаянно помог пленнице взять себя в руки. Пристально посмотрев на подельника, Вадим перевел изучающий взгляд на свою жену. И на один краткий миг Ариане показалось, что в глубине его глаз мелькнуло сожаление. Но это чувство так быстро исчезло, что женщина приняла это за плод воображения. «Я подумаю», — ответил он и приказал двигаться вперед. Чем дальше они уходили от места короткого отдыха, тем сильнее Ори впадала в уныние. Где-то там остался ничего не подозревающий Райт, ее единственный шанс на спасение. Когда они проходили около глубокого оврага, целительница даже почти решилась попытаться сбежать. Но, словно что-то почувствовав, рядом с ней как раз со стороны склонов стал кат. «Чтобы нечаянно не подскользнулась в темноте», — пояснила Лершу, ведущему пленницу на привязи. Покосившись на мужчину, Ори плотно сжала губы, не давая вырваться вздоху разочарования. «Пусть ее все равно не услышит из артефакта, зато об этом проявлении слабости будет знать она сама». Спустя час блуждания по ночному лесу, похитители все же соизволили зажечь маленький тусклый светлячок. Ариана сначала удивилась, а когда ее подвели к краю еще одного врага, все поняла. Вниз уходила еле заметная тропинка, по которой им нужно было спуститься. Правда, не до конца. Где-то на середине пути Вадим остановился, заставив всех последовать своему примеру. Ури не видела, что он делает, поэтому для нее стало полной неожиданностью, когда лёш потянул ее за собой в какую-то нору. Вернее, была это не совсем нора, а узкий и невысокий туннель, по которому пришлось идти, стильно пригнувшись. Но такое неудобное передвижение продолжалось относительно недолго. Вскоре они начали спускаться, но потолок при этом оставался на прежнем уровне. Благодаря чему Ариана смогла распрямиться. «Наконец-то пришли», — буркнул Нирт. И, протишнувшись мимо, целительницы подошел к Вадиму. «Открывай проход». «Лерш». «Подведи сюда мою жену», — распорядился Вадим. «Хочу, чтобы она все увидела собственными глазами». Если честно, Тори была совсем не против, и бы даже страх не смог заглушить любопытство. Все же речь шла о лаборатории Тайхаров. Если, конечно, Вадим не врал. «Смотри, это один из путей в лабораторию», — затаенной гордостью сказал муж, указывая на круглую каменную глыбу. «В мурованную стену. О ней я узнал уже из планов, хранящихся в библиотеке. Но сейчас не об этом». Вадим достал из нагрудного кармана какой-то зеленый круглый камешек, в котором целительница узнала нефрит и приложил к одной из выемок в стене. Спустя мгновение Ариана почувствовал магический поток, а затем в стене образовался широкий проход. Но что за ним было, женщина не смогла рассмотреть, как не пыталась. Всю поверхность затягивала сизый туман, почему-то вызывая безотчетный страх. «Прошу». Насмешничая, Вадим учтиво поклонился, указав рукой на проход. А затем, не дав Оре опомниться, перехватил веревку Лершей и втянул жену вслед за собой в Сизая Марева.